Глава девятая. Копить дрова — непростая задача. Полено сожжешь, уже недостача. Пронырсен есть Пронырсен. «Вот и отлично!» — думает он. «Вот и хорошо, что я — это я. А то намешают непонятно кого и во что это выльется. Или кто-нибудь напустит на себя Пронырсена. Ну нет, только этого не хватало. Пронырсен любит трудиться. Он любит прийти с утра пораньше в лес с топором в руках и сказать огромному дереву так «Привет, великан! Сегодня твоя очередь!» И срубить это огромное дерево. Зачастую рубить приходится долго-долго. Иногда четыре дня уходят на одно дерево. Но для пронырса эти четыре дня — радость. И победа всегда остается за ним. В конце концов дерево падает. Пронырсен стесывает с него ветви, потом распиливает его на удобные чурки, Перетаскивает чурки к своему дому и здесь уже пилит на чурбачки своего любимого размера. Затем колет их топором, и получаются дрова. Сырые, свежие дрова Пронырсон относит в нору на просушку. Пока дрова сохнут, от них идет добрый смолистый дух. Лучше дров вообще ничего пока не придумали, в них все прекрасно. Они лежат красивыми поленницами и как будто говорят, полюбуйтесь, какой пронырсон великолепный мастер дровяного дела. Много у меня дров, частенько думает пронырсон. Очень много. Надо еще нарубить. Вот только жечь свои дрова он не любит. Сил нет смотреть, как твои труды вылетают в трубу. Пронырсон не готов истопить даже щепочку. В лютые зимние холода Когда нельзя выйти в лес, он клацает зубами от холода у себя в норе и разговаривает со своими дровами. — Ну и холодрыга сегодня, — говорит с дровам. — Даже работать не пойдешь. Зато можно вас экономить, сидя с вами дома. По всей стране пахнет печным дымом. Транжиры жгут дрова. А я не транжира, я печь топить не буду. Я буду свои дорогие дрова экономить. Он любит беречь дрова но еще больше любит их рубить. Во-первых, настоящая тяжелая работа. Во-вторых, согреваешься. В-третьих, любо-дорого смотреть, как поленницы поднимаются выше и выше. Не жечь дров — это просто не приносить вреда, думает Пронырсон, а заготавливать их — приносить пользу. Сейчас лето. Все жители приречной страны собрались в отпуск. Их ковришками не корми, дай потранжирить. Зимой они пускают на ветер дрова, а летом — время. Куда разумнее было бы остаться и наготовить дров на зиму? Или сделать плотину на реке? Или привести в порядок свои дома? С Добсону это бы точно не помешало. Если его дом срочно не подновить, то приводить в порядок будет уже нечего. У него и так не дом, а недоразумение. Навалили щепок да приставили грязное окно. Вот и все жилище. Однажды соседи все-таки изловчились и уговорили Пронырсона повалять дурака вместе с ними. Это случилось прошлой зимой. Им в Индополуш надо было провести свой дурацкий марципановый пир в его норе. Заявились к нему всей толпой. То-се, и он сам не заметил, как растопил печь. Пятнадцати поленьев, как не бывало, пятнадцати! Вот во что обошлось ему их дураковаляние. А выгони он гостей сразу, было бы у него сейчас на пятнадцать поленьев больше. Сколько у него дров? Про Нырсон не знал. Слишком много времени надо было убить, чтобы дрова пересчитать. Но их точно на 15 меньше, чем было бы без праздника. Потеря 15 поленьев заставила его пойти с топором в лес в ужасно холодный день, когда самое время сидеть дома и экономить дрова. Он срубил пять берез и один стаирос и наколол из них 260 полешек. А если бы не эта марципановая гуленка... Было бы их на полтора десятка больше. Иногда Пронырсену казалось, что наверстать потраченные полежки очень легко. Достаточно просто каждый день прилежно трудиться и делать чуть больше, чем можешь. И он стал работать больше, чем мог, но тоска по тем пятнадцати полежкам не проходила. — Да это курам насмех, — говорил он своему топору. — Какие-то жалкие полтора десятка поленьев. Да такому парню, как я это расплюнуть! Да я их вообще не замечу! Вот у меня сколько дров! Гора!» Такие слова надолго улучшали Пронырсона настроение. Он чувствовал себя богатым, довольным, работящим и на славу попотевшим во славу дров. Но то и дело посреди этого благолепия... Когда он, например, сноровисто тащил к норе насаженную на лезвие чурку удобного размера, в его собственную голову приходила нахальная мысль и нагло спрашивала «А зачем тебе так много дров?» Поначалу он смеялся над ней. «Три ха-ха! Так много дров! Ага, много дров! Ха-ха! Я сложу их в свою поленницу, три ха, ха Но оказалось, что эта противная мысль убивает хорошее настроение напрочь. У Пронырсона прямо руки опускались. Встанет, бывало, топор опустит, дышит тяжело и думает. «Разве у меня много дров?» «Да это кот наплакал. Сразу видно, что пятнадцати полешек не хватает». Мука, одним словом. Пронырсон ради дров помучиться никогда не боялся, но тут все оказалось мучительно. Пятнадцать полешек, так глупо погоревшие из-за праздника, пропали навек. Не смогу я наверстать их, горестно и безнадежно думал про нырсон. Дома у него стоял мешок черствого хлеба от Кавриксона. Сейчас дров на колю, щепок на щеплю, и, поем самых мягких сухариков с самой свежей речной водой, вдруг подумал про нырсон. Что за сумасбродство, тут же строго одернул он сам себя. А на что будут, похожи, черствые сухари, когда до них очередь дойдет? «Счастье, что я пронырсен», — думал пронырсен. «Кто бы еще смог держать в узде эти дикие наглые мысли? Да никто!» Он нащепал щепок и договорился с собой поесть засохшего хлеба с самого дна мешка. Наверняка самый свежий лежит сверху, а сохлый снизу, как иначе. Но на самом дне лежал вообще не хлеб, а пакет с расплющенным летним кренделем и бумажкой. На бумажке были буквы, они выглядели вот так. «Хорошего лета, Пронырсен! Привет от Кавриксена!» Крендель был сладкий и сдобный, хорошо пропекшийся, не горелый, не надкусанный, не обломанный, не засохший, целый, свежий, вкусный. Пронырсен глотал кусочек за кусочком. Мысли в голове посвежели и пришли в спокойный порядок. Чистая речка мирно струила свежесть. Яркое солнце пропиталось ею, воздух надышался ею, легкий ветерок развеял свежесть по всей приречной стране. Айда Пекарь думал про нырсана, знает свое ремесло. Щепотка того, ложечка другого. Он мастер не только сухари, у него и крендели отличные. И ж ты, это даже лишним остался. В багаж не поместился или сил не было его тащить. А про сил не занимать, это наш пекарь знает. Но почему он положил крендель на дно вместе с самым старым хлебом? Чтобы я нашел его уже заплесневевшим, и это был бы мне отпускной привет от пекаря, испорченный крендель. Пронырсон выплюнул недожеванный кусок самую корку. Крендель потерял всякий вкус. К тому же Пронырсон объелся. Последний раз он наел себе такое пузо зимой на том самом празднике, где сожгли пятнадцать поленев. И уже в следующую секунду эти пятнадцать страдальцев стучали в сердце Пронырсона и вопили. Нас сожгли, нас больше нет. Пронырсен вскочил на ноги и схватил топор. Скорей, скорее рубить новые дрова. Некогда ему думать об издевках пекаря, который к тому же взял и уехал в отпуск. Немедленно в лес, ать-два, приказал он себе. Хочется, нет, нет, время нельзя терять. Ты и так, дорогуша, навалял дурака на пятнадцать полешек, так что теперь ноги в руки и бегом трудиться. И он припустил во все лопатки, но зацепился ногой за чурку удобного размера и рухнул в речку, вздымая фонтаны брызг. Лежа поперек реки, Пронырсен сердито отчитывал ее: "У меня нет времени бока отлёживать, завалиться купаться в разгар рабочего дня". «Фух, стыд и кошмар! Этот коварный свежий крендель задурил мне голову! Ну и ты хороша!» Покончив с рекой, он взялся за пекаря и стал придумывать, какими именно гадкими и скверными словами встретит его по окончании их дурацкого отпуска. Он решительно зайдет в засыпанную мукой пекарню и скажет сердито и грозно, «Это что такое? Я просил черствый хлеб, а ты подсунул мне сдобный крендель только из печи!» Я потеряла за него половину рабочего дня!» Пронырсен вылез из реки и пошел в лес. С него лило водопадом. «Нас не хватает!» — вопили пятнадцать сожженных полешек в его голове, стукаясь друг от друга. «Нет у нас и не будет! Навеки минус пятнадцать! Недостача!» «Ну-ка, хватит голдеть, сказал Пронырсен строго. Три милые белокрылицы вспорхнули звереско и улетели. Ломти свежего выбеленного света лежали между деревьев. Наконец Пронырсон увидел топор с пилой. Они стояли под деревом и терпеливо ждали. Пронырсон взял топор и подошел к огромной сосне. «Ну что, красавица!» — сказал он ей. «Думаешь, пришел твой час?» «А вот и нет. Еще опожди, помучайся. Скоро мы с топором вернемся по твоей душу». Лей слезы и трепещи, а главное — подрастай и соком наливайся. Ну, я пошел, а ты ветки-то растопырь пошире и жди, зеленая. И Пронырсон зашагал дальше, вглубь леса, в чащу. С собой он тащил пилу. Зачем ему вздумалось уйти так далеко, он и сам не знал. Может, хотел подсохнуть на ходу? Или сбежать от назойливых криков пятнадцати полешек? Вдруг деревья расступились, в просвете дыбился косогор. Расти на нем никто не хотел, но посредине лежал старый замшелый валун, а на нем чистила перышки каменная куропатка.